Глава вторая. «Все, что нам в сущности требуется, это дотянуть до того дня, когда прошлое ничего уже в нас объяснить не сможет, и жить дальше. Чья предыстория способна раскрыть столь уж многое? На мой взгляд, американцы придают своему прошлому, как средству самоопределения, слишком большое значение». А это может грозить смертельной опасностью. О себе могу сказать следующее. Читая роман, я неизменно впадаю в уныние. Иногда попросту пропускаю эти куски, иногда закрываю книгу и больше к ней не притрагиваюсь, как только автор с лязгом открывает всенепременный рундук Дэвид Джонса, в котором хранится прошлое его героя. Примечание. Дэвид Джонс злой дух моря, а его рундук — морская могила моряков. Известная песенка в острове Сокровищ как раз про него. Вот тут-то и вынырнул черт Дэвид Джонс, йо-хо-хо, и бутылка Рома. Конец примечания. Давайте смотреть правде в глаза. Почти всякое прошлое никакой драматичностью не блещет. Ему следует отпускать нас на свободу, как только мы поймем, что готовы к этому. Верно, впрочем, и то, что к этой готовности каждый из нас приходит до смерти перепуганным, чувствующим себя голым, как змея, и не знающим, что сказать. Собственную мою историю я представляю себе как почтовую открытку, На одной ее стороне картинка, то и дело меняющаяся, на другой не написано ничего сколько-нибудь интересного или запоминающегося. Как всем нам известно, человек с легкостью открывается, отрывается от своих корней и истоков и не по какому-то злому умыслу, а просто его отрывает сама жизнь, судьба, Вечное притяжение настоящего, отпечаток, который оставляют на нас родители и прошлое в целом, слишком, по-моему, приукрашен, поскольку в какой-то миг мы становимся людьми цельными, стоящими на своих ногах, и изменить нас ни к лучшему, ни к худшему не способно ничто. И потому давайте будем думать о том, что нас ждет. Я был рожден для заурядной современной жизни в 1945 -м. единственный ребенок благопристойных родителей, лишенных необщепринятых взглядов или особого интереса к месту, которое они занимают в континууме истории, двух обычных людей, плывших по течению жизни и ожидавших, как многие в то время, неведомо чего без устрашающей веры в собственную значимость. По-моему, происхождение самое достойное. На свет оба появились в сельской Айове, а поженившись, покинули родные фермы под Киотой, много ездили по стране и, наконец, осели в Билокси, штат Миссисипи где отец нашел связанную с обшивкой судов стальным листом работу в судостроительной компании «Инглс», выполнявшей заказы военно-морского флота, на котором он служил во время войны. За год до того родители жили в Сисеро, чем занимались, я толком не знаю, еще годом раньше в эль Оклахома, а перед тем в Девенпорте, где отец работал кем-то на железной дороге. Честно говоря, в профессии его я не уверен, хотя о нем самом воспоминаний сохранил достаточно. Высокий, поджарый мужчина с заостренным лицом, светлыми, как у меня, глазами в романтически вьющиеся волосы, бывшая по делам в Девенпорте и Сесеро, я пытался увидеть его в этих городах. Результат получился странный. Он не был человеком, во всяком случае, на моей памяти, для которого там нашлось бы место. Помню, как отец играл в гольф. Иногда я в жаркие дни Белоксийского лета сопровождал его на плоское поле. Коричневатое, выцветшее, излюбленное офицерами запаса, оно принадлежало военно-воздушной базе. Мы покидали дом, чтобы мама смогла получить день в собственное распоряжение, сходила в кино, в парикмахерскую или посидела дома, читая киношные журналы и дешевые романы. Игра в гольф представлялась мне в то время самой печальной испыткой. Даже мой бедный отец, похоже, не получал от нее большого удовольствия. Строго говоря, он не принадлежал к числу тех, кто интересуется гольфом. Ему скорее должны были нравиться автомобильные гонки, А за эту игру он взялся и относился к ней всерьез потому, наверное, что она для него была мерилом жизненного успеха. Помню, как мы стояли с ним, оба в шортах, на стартовой площадке, глядя на длинный, обсаженный пальмами фарвей, за которым виднелась причальная стенка и залив. Примечание. Залив. «Город Билокси расположен на берегу Мексиканского залива. Конец примечания». Как он, взглянув на флажок Фарвея, поморщился, как будто тот был крепостью, которую ему придется осаждать, хоть и не хочется, и спросил у меня, «Ну, Фрэнки, как, по-твоему, смогу я попасть в него с такого расстояния?» И помню мой ответ, «Сомневаюсь». Он потел на жаре, курил сигару, и, ясно помню это, смотрел на меня не без изумления. Кто я такой? Что у меня на уме? Думаю, такие вопросы нередко приходили ему в голову. Взгляд его говорил не о робости, нет. То был взгляд глубочайшего удивления и покорности судьбе.